Глава восьмая. Всю дорогу я нежно поглаживала спящего пса. В голову лезли непрошеные мысли, и я часто представляла себе именно этот день рождения. Всё думала, какое оно будет моё совершеннолетие. То планировала закатить шумную вечеринку, то напиться, бывало, что и удавиться желание возникало. А вышло всё до банального скучно. В свой судный день я еду с чужой побитой собачкой на коленях в какую-то деревню, название которой даже не удостожилась спросить у Малики. Печально всё как-то, устраиваю чужую жизнь, когда своя собственная стремительно катится лешему под самый хвост. За окном один тоскливый заснеженный пейзаж сменялся другим. То деревья, то поля, небольшие деревеньки. Из окна я различала низкие домики, Из печных труб на крышах валил густой дым. В воздухе пахло теплом и уютом. Странная ассоциация, но, делая глубокий вдох, я представляла себе сложенную из камня печь, охапку дров около неё, котелок с бурлящим жарким и с кролика с овощами. Простая счастливая жизнь со своими маленькими заботами и радостями. Я любила такие домики. Небольшие, уютные, без претензий на роскошь, не захламлённые портретами всевозможных предков, без ваз, тяжёлых гардин и штор, не напоминающие семейный музей, в котором очихнуть страшно, а то вдруг вековая пыль с гардин слетит и упокоит тебя под своей тяжестью. Вздохнув, я аккуратно переложила спящего Зюзю и, положив локоть на окно, опустила голову. Девчонки тихо переговаривались. Оторвавшись от собственных тяжёлых дум, я вслушивалась, о чём идёт речь. Так куда вы едете? В Амелии не угасало любопытство. Её длинный изящный носик вечно норовил залезть в дела окружающих и выведать, что там да как. В Светинку немного растерянно ответила Малика. У меня там бабушка, вроде как. Вот еду знакомиться. Надо же. Амелия разве что в ладоши не захлопала. А кто? А как зовут родственницу? Я же тоже из Есенки, я о многих там знаю. Маликов всполошилась и уже была открыла рот, чтобы выдать информацию, но почему-то остановилась. А потом и вовсе махнула рукой. Неважно кто, немного помявшись, произнесла она. Вот если меня примут в семью, тогда уже и скажу. А так вдруг эта женщина не желает меня знать, и сплетни о том, что у неё есть внучка, ей ни к чему. Я не хочу усложнять никому жизнь. Алика явно расстроилась. Было видно, что она хочет расспросить Амелию, но при этом стать поводом для сплетен или испортить кому-то жизнь, она была не готова. Это меня задело. Разве есть её вина в том, что она стала при живых родственниках круглой сиротой? Она имеет право знать о своих корнях и войти в род, которому принадлежали её родители. И не важно, будет ли там скакать от счастья бабуля или нет. Вернуть своё имя это право малки, полное и безоговорочное. А кому не нравится, переживут. Вообще-то ты имеешь полное право усложнять кому-то жизнь. У тебя есть кровная родственница, а у нас, ведьм, не принято оставлять своих сиротами в приютах. Так что она тебе по-любому должна, возмутилась я. Райан, глаза рыжей ведьмочки вспыхнули от негодования. А вот ты иногда как скажешь, Никто мне ничего не должен. У каждого своя жизнь. Ага. Перебила я её. Но это не отменяет кровного родства. Пусть только попробуют задрать перед тобой нос. Малика насупилась и даже немного покраснела. Да почему она нос должна задирать? возмутилась она. Так до чего опять придумываешь там себе? Снова перебила я её. Не признают, зачем ей сплетни о внучке? Оптимистичнее на жизнь смотри. Малика поджала губы и сердито на меня глянула, и я приподняла бровь и изыркнула на неё в ответ. Ну давай, скажи, что я не права. Поддела я её. Ведьма, шикнула она. Мага, на том и стою, подтвердила я её слова. В корети воцарилась тишина, и только Зюзя сладко посапывала, даже похрапывая. И всё-таки, ну, расскажи, кто она? Любопытство пересилило Амелию, и ведьмочка снова начала расспросы. Неважно, буркнула Малика. Ты сама-то домой чего собралась? Вроде никогда на каникулах зимних не ездила, всё нам с Рояной жизнь портила. Амелия гордо встряхнулась, задрала голову и высокомерно оглядела нас снизу вверх. Ну, признаться вы сами напрашивались. К тому же мне бывало и от вас прилетала, выдала она. Ну да, я еду мерить Раифа и бабушку. Понимаете, у меня тоже как у тебя, Малика, всего одна родственница. Она меня растила, воспитывала, обучала. Да, она высокомерная, у неё, как и у любой истинной благородной ведьмы, масса недостатков, но она меня любит. Вот я и выдержала пару месяцев, а теперь еду мерить любимых мне людей. А чего они, ссорят? поинтересовалась я. Когда успели-то? Вы же не ездили ещё никуда с профессором. Амелия поморщилась, но всё же решила всё выложить как есть. Да там длинная, нехорошая история. Рейф уверен, что бабушка виновата в смерти наших родителей. А я не верю в это. Сероглазая, видимо, запнулась и как-то задравленно глянула в окно на мужа, который в данный момент управлял пустой кибиткой. Не могла она и всё тут. Я знаю свою бабушку. Она может быть жестока, может проявлять холодность и цинизм, но она не убийца. Не убийца и всё тут. Мы снова замолчали. Каждая думала о своём. А я подленько радовалась, что ни у одной меня такие тараканы в семье. Нет, мне, конечно, жаль было Амелию, но всё же тлела в чёрной душе мысль, что и у других проблемы есть. Не одна я такая, судьбою ошчастливленная. А если они не померятся? Робка поинтересовалась Малика. Что делать будешь, если бабушка скажет выбирать или муж, или она? Амелия тяжело вздохнула. Я не смогу выбрать. Я люблю Райфа и никогда его не оставлю. Но и её покинуть не смогу. Буду следить за ней на расстоянии, помогать, даже если она этого не хочет. Не выдержав, я скептически усмехнулась. Ага. Она будет об тебя ноги вытирать, а ты скромно на пороге её дома со стаканом воды стоять и ждать, вдруг она его попросит. А ну тебе надо унижаться. Амелия послала мне совсем не добрый и не ласковый взгляд. От чего? Я сделала вид, что совсем не поняла, чего она на меня так таращится. Удобная внучка. В ссоре и наследство оставлять не нужно. А если припечёт так с милостивец старушка и пустит внученьку под старость горшки выносить. Лучше вообще никаких родственников, чем такие продуманные и самовлюблённые. Да как ты так можешь? возмутилась Амелия. Это же семья. Оставь. Малика поджала губы. Видно было, что ей есть что мне сказать. Да, я точно знала, что врождённая тактичность подруги не позволит ей обидеть близкого человека. Я вам одно скажу, ведьмочки. Любить нужно себя и ценить, а уж тогда на огонёк такой пламенной любви и остальные подтянутся». Немного пафосно заявила я. «А бегая с носовыми платочками за другими, и сами не поймёте, как для них половой тряпкой станете. Оботрут о вас ноги, как об коврик, и не заметят даже. А вы с грязью в душе останетесь, оплёванные и никому не нужные». Нельзя так судить о близких, затараторила Амелия. Семья это святое. Нужно воспринимать и любить близких такими, какие они есть, и мириться с их причудами и недостатками. Что же тогда твой муж и бабка? Общий язык не находят ради тебя. Мило поинтересовалась я. Их отношения только подтверждают мои слова. Ты за ними с платочком, а они плюют в ответ и безразличны им твои страдания. Только высказавшись, я поняла, что слегка перестаралась с доводами. Слишком грубо и не тактично. Суровый взгляд Малики только подтвердил мои суждения. Амелия же расплылась в мерзкой улыбочке, и я тут же сообразила: сейчас скажет гадость. "А я и смотрю, как тебя любят", сладенько пропела она, полностью оправдывая мои ожидания. "Где же твой жених, Райан?" Где-то таинственный красавец Гневик, о котором так много говорили девушки в общежитии. Высокий, статный, культурный, тончённый. Но говорят, у него так много поклонниц, и он ими не брезгует. Что же он верность такой распрекрасной тебе не хранит? Ни разу не пришёл в нашу академию, цветочков не принёс. Что ты до Катищи не пойми куда, в сопровождении подруги и её мужа. Да ещё и не женатого мужика с дурной репутацией. Что твоему такому замечательному жениху всё равно, что вокруг тебя повесы вьётся? Настолько не нужна? Не интересно? Не твои заботы, прорычала я, уизъявлённые её словами. А почему? Что, правда глаза колет? Жених оказался слишком хорош для расчудесной тебя. Не лезь куда не просили. Внутри меня медленно закипала лютая злоба. Душу опалило пламя чёрной ненависти. «Ну, ты продолжай себя безгранично любить или леять, а в ось и огневик твой проникнется, наконец, одарит своим вниманием. А то выскочишь за него замуж и будешь к нему в постель на месяц вперёд записываться, да любовницам его косма драть. А он так уж и быть, в случае твоей победы снизойдёт до своей жёнушки и позволит с ним в кроватке понежиться, до себя приласкать». «Небось, слюною по жениху своему и зашлась уже, а он не дается». На лице Амелии расплылась мерзкая улыбка. Она уделала меня. Ударила по больному. Унизила при Малике, при Жане, при Этьере. Стеснув зубы, я почувствовала, как разум заволакивает красной пеленой. Она опозорила меня перед Этьером. Перед моим Этьером. «Ну давай, чего же ты молчишь, Рояна?» ответить нечем. Амелия пыталась меня добить. Судорожно выдохнув, я оскалилась и зашипела змеёй. Закрой рот, Амелия Соф Валари. Если ты ещё хоть слово скажешь о моём женихе, я тебя от всего сердца прокляну. И плевать мне на то, что потом мне твой муженёк сделает. Прокляну так, что ни одна знахарка и ведьма не снимет. Соскочив со своего места, Малика пересела ко мне и, обхватив мою голову руками, прижала к себе. Она просто не понимает, про что говорит Рояна, ласково зашептала подруга. Она же не знает всего, вот и болтает лишнее. Гнев нарастал. В голове крутились слова сероглазой ведьмы. Мой такой замечательный жених, будь он трижды проклят, сейчас планирует, куда потратить все деньги, что получит в наследство. И наверняка планирует, в какую дыру изучать природу он пошлёт меня. Я вспомнила, как сильно ссорились отец с матерью, как они кричали, ругались. А бывало, что и до рукоприкладства доходило. Вся эта картина словно встала перед глазами, только вместо папы с мамой я и Раус. «Будь ты проклята!» — прорычала я, но не договорила фразу до конца. Малика зажала мне рот, не давая этого сделать. Молчи, зашептала Анна. Она не виновата, слышишь? Это же наша Амелия, она всегда слишком рискованна по поворотах. Ну чего так близко к сердцу воспринимать её слова? Я поджала губы и с ненавистью глянула на то, что пнуло меня по самому больному месту. Затронуло ту струну души, что и так была практически оборвана. Амелия непонимающе глядела на нас, но благоразумно молчала. «У вас все нормально, Рыжик?» Послышался голос снаружи. «Мы можем остановиться и позволить Амелии пересесть к мужу в кибитку». «Так как, Малика?» Я сглотнула, успокаиваясь. Позориться мне не хотелось и выставлять себя неравновешенной темной тоже. Если же Анза подозрит, как тяжело мне удерживать свою тьму внутри, он просто вычеркнет меня и жизни своей семьи. А я не могла ему это позволить. Я уже прикипела к ним и втайне мечтала вообще обосноваться в их доме если с браком не получится так что проглотив всю свою ненависти боль я улыбнулась оскалившись нет жан я держу себя в руках просто хотела напугать чтобы она не болтала чего не нужно солгала я не моргнув тёмная ведьма внутри меня ухмыльнулась и похвалила за столь правдивую ложь уверена Услышала я от Теера. Во вполне. Я даже развернулась и глянула в окошко для переговоров с возницей. Встретившись взглядом с бордовыми глазами, улыбнулась шире, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Лишь бы поверил и оставил в покое с вопросами. Останови карету, Жан. Амилии лучше вернуться в кибитку, спокойно произнёс Мак. А Раяне нужно немного прийти в себя. О, слышав такое, я буквально взорвалась. Я же сказала, что в порядке. Не наговаривай на меня. Я себя контролирую. Контролирую, шипела Яна итера. Объятия Малики стали просто удушающими. Амелия сжалась, подобралась и, кажется, впервые в жизни пожалела, что распустила свой длинный язык. Она виновато глянула на меня и шепнула: "Прости, Раяна, я не хотела причинить боль" просто подразнить. Я не думала, что это так больно ударит. Сжав кулаки, я резко выдохнула. Тьма накатывала волнами. Так плохо мне было последний раз, когда я поняла, что Малика скоро выйдет замуж за Ведуна, и я её могу потерять. Я всеми силами втиралась к нему в доверие и демонстрировала, какая я хорошая и милая девушка, а теперь вот так. Я одарила Амелию таким взглядом, что та заметно побледнела. Из-за неё вечно все неприятности. Где она ни появится, тут же жди подставы. Дёрнул же её леший в эту деревню трижды клятую с нами потащиться. Карета плавно остановилась. И отчётливо услышала, что мужчины спрыгнули с козёл и откинули подножку. Дверь распахнулась, и внутрь заглянул ведун. Оценив ситуацию, Жан схватил Амелию за руку, мягко потянул на себя, заставляя встать, а потом подхватил за талию поднял девушку и вынес наружу, передав её в руки мужа. Профессор Софвалари одарил меня грозным взглядом и прижал свою драгоценную ведимочку к себе. Та изображала овечку невинную, словно она вообще ни в чём не виновата. Этот суровый взгляд некроманта и невинные глазки Амелии добили меня окончательно. Оскалившись, я дёрнулась из рук Малики и натурально взревела, отпуская свою тьму на волю. Не смейте на меня так смотреть! Она сама виновата. Рояна, уймись, воззвалилась подруга. С моих губ готовы были сорваться злые слова, но я вовремя сдержалась. Всё-таки сдержалась. Не всем так повезло в жизни, как тебе, Амелия, глухо прошептала я. Не у всех есть мужчины, готовые защитить тебя от всех бед, терпеть твои выходки и дурной характер. Так что прикуси свой язык и втяни яд обратно. Все молчали. Только лишь пристально наблюдали за мной. Ждали, гадали. Сорвусь я или нет. Не дождутся. «Раяна, я правда не хотела», — пролепетала Амелия. Супруг сильнее сжал ее в объятиях и отвернул так, чтобы была от меня подальше. «Хватит». Гатьер отодвинул плечом Жана в сторону и сам забрался в карету. Присев передо мной Маликой на маленькой норточке, он обхватил мою руку и задумчиво погладил большим пальцем кожу на запястье. Тебе нужно быть чуть сдержаней, Раяна, медленно и спокойно произнёс он. Вот такие вот вспышки нарушают твой внутренний баланс. Ты вредишь себе. Подняв голову, он поймал мой взгляд. Она обидела тебя, я согласен. Ей стоило бы извиниться как о тебе перед ней. Вы устроили разборки на ровном месте. Она она сказала? Я возмутился, услышав такое, но нужные слова никак не хотели собраться в фразу. Я слышал, что она сказала. Эти ёрлыбнулся и, взяв меня за вторую руку, соединил их ладошками. Я ощущал странное тепло. Словно что-то мягкое и нежное касается кожи. Но даже ведьминское зрение не позволяло мне увидеть, что это за магия такая. «Но знаешь, Райана, ты тоже остранный язычок и порой бываешь слишком прямолинейно». Я насупилась, но крыть было нечем. Водился за мной такой грешок? «Вот видишь. Ну а теперь давайте-ка, девочки, мы сделаем небольшую остановку. Вы пройдётесь, освежите головы и остынете». Слегка потянув, Этьер заставил меня встать. Вздохнув, всё это время молчавшая Малика тоже поднялась с сиденья и выпорхнула наружу, не забыв накинуть на голову капюшон. Я последовала за ней. Но в последний момент, когда уже поставила ногу на подножку, Этьер мягко приобнял меня за талию и шепнул, практически касаясь губами моего ушка: "Ты слишком легко ведёшься на провокацию, тёмненькая моя. Хитрее нужно быть". И сдержаннее. «Она специальна!» Возмутилась я шёпотом. «Да, она ловко перевела тему с себя на тебя. При этом всего пары фраз поставила тебя на место и ещё надавила на больное. И она дальше будет так делать. Это стратегия. Учись у неё, Раяна. Правильно демонстрировать зубки». Мне не понравились его слова. В них было зерно истины, Но он восхищался Амелией, и это меня взбесило. Но, ну, конечно, наша несравненная Амелия лучшая во всём и яркий пример для подражания. Может, и мне мужа некроманта найти, но чтобы вот совсем как она. Не дерзи мне. Спокойно, даже как-то холодно шепнула Тьер. Да и идеал ей ой как далеко. Слишком сбаламышно. Она похожа на сгусток огненной энергии. Никогда не знаю, что она спалит в следующий раз и где нанесёт погром. В этом вы схожи. Но вот словесный бой у неё выходит изящнее и эффективнее. «Может, ты молча будешь восхищаться этой ведьмой?» — грызнулась я уязвлённо. «Мне кажется, или ты ревнуешь, Раяна?» В голосе мужчины, обнимающего меня со спины, появилась странная хрипотца, которую раньше я не слышала. Конечно, ревную. Легко согласилась я с его предположением. Тем более я действительно испытывала это чувство. На мой титул идеальной ведьмы покусилась какая-то выскочка. И ещё бы мне не ревновать. Этир хмыкнул. Не переживай. Твой титул приклеен к тебе намертво. Ну вот, первая замечательная новость с самого утра. Такая уж и первая. Этир жал меня в объятиях сильнее и втянул обратно в карету. Зюзи, проснувшийся от рога, не спрыгнул с сиденья и засуетился, обнюхивая углы. «Ты бы собачку-то свою выгулила, а то приспичит животное, останавливаться придётся». Этир отпустил меня и нагло поймал Зюзю. Подхватив на руки пса, передал его мне. «Только от дороги не отходите. Места здесь глухие, следы нежити попадались. Будь на виду». «И без своих фокусов, Раяна». От дороги ни на шаг. Выпрыгнув из кареты, Эп поставила оживившуюся собачку на заснеженную землю и отправилась с ней к ближайшим деревьям. Умный песик быстро сообразил, что к чему, и принялся бегать кругами, счастливо повизгивая. Я оценила его прыть. Мы чинно стали прохаживаться вдоль дороги. Зюзи, хромая на покалеченную лапку, тщательно обнюхивал все деревья. Наблюдая за счастливо бегающей собакой, я потихоньку успокаивалась. Давно такого со мной не было. Обычно я легко справляюсь со своей тёмной сущностью, но порой расслабляюсь, и она начинает бунтовать. В такие моменты я сама себя начинаю бояться, что уж говорить об окружающих. Тёмное отродье, шипнул я себе, вспомнив, как называла меня мать. Поджав губы, Я подавила в себе желание в очередной раз разрыветься. Зюзя что-то нашёл под деревом и принялся активно рыть здоровой лапкой, при этом пёс смешно нарял мордочкой в снег. Спустя пару минут, плюнув на эти бестолковые раскопки, пёсик кинулся к другому дереву, потом к кусту. Я только и успевала за ним скакать по сугробам. Не очень это было умно с моей стороны вот так его отпустить без поводка. Глупо. Ой, как глупо. Но ну, ничего, вернёмся в город, куплю ему поводок с магическим маячком, чтобы, ну, точно не потерялся маленький проказник. И ведь не скажешь, что ещё с утра этот малыш практически умирал на моих руках. Всё-таки Жан Сильный веду нацелитель. «Зюзя, постой!» — окликнула я пса, скрывшегося за небольшим ельником. «Стой, куда ты в лес-то помчался? Ко мне, Зюзя! Ко мне!» «Ну, куда там?» Этот мелкий комочек шерсти уже счастливо потявкивал где-то за ёлочками. Оглянувшись, я поняла, что от дороги мы уже прилично отошли, а остальные наверняка сейчас у ног бедная Мелия и крутятся. Её же бедненькую тёмная ведьма обидела. Сейчас прямо расплачусь от жалости к ней. Наверняка никто и не заметит, что мы с Зюзей в невидимости. «Малыш, ко мне!» Скомандовала я, но ожидаемо пёсик тявкнул где-то там впереди, но не вернулся. Вот проказник, а изображал прямо умирающего. Что будет, когда у тебя лапка заживёт? Ну ничего, куплю я тебе лучший поводок. Самым стильным и модным пёсиком в столице будешь. Главное, чтобы твоя хозяйка не объявилась. Хотя перекрасим, причешем, и не признает она тебя Зюзя, даже если в упор рассматривать будет. Я продолжала рассуждать вслух и пробираться через колючие ветви молодого ельника. Выбравшись на большую круглую полянку, осмотрелась. Мой пёсик бегал по кругу. Он словно боялся выбежать в центр этой поляны. Да и форма её была странной. И главное, ни одного звериного следа вокруг. Только с другой стороны странное тёмное пятно среди снега, будто там яма какая или провал. В общем, не понравилось мне это место сразу что-то скверное ощущалось. Зюзя позвала я мелкого безобразника. Давай-ка уберёмся отсюда подальше. Ко мне, малыш. Зюзя не слушался. Он бегал вдоль границы полянки рядом с деревьями и истошно повизгивая лаял на кого-то невидимого. Иди ко мне, сказала уже более строго скомандовала я. Уходим, Зюзя. Бесполезно. Я поняла, что пса нужно ловить и быстро. Тревога нарастала. Отгибая веточки, стала подбираться ближе к этому тявкающему комку меха, но пёс, поняв мою задумку, постоянно отбегал от меня. Так, играя в догонялки, мы буквально обогнали эту полянку. И я наконец-то поймала Зюзю за задние лапки. Но собаке было своё мнение на этот счёт. Взвизгнув, пёс крутанулся и клацнул зубами о моих пальцев. Руки я разжала и отскочила. Что-то подозрительно хруснуло под моими ногами. В следуещем мгновении я поняла, что проваливаюсь. Испугавшись и завизжав, успела ухватиться за большой выступающий из земли корень и повисла. Подо мной была яма глубиной не менее 3 м, чтобы ухватиться за край и выбраться, нужно было подтянуться как-то на добрые полметра. Крепче ухватившись за корень, Я ещё раз подивилась размером этой ямы. Её явно магией земли сделали, не лопатами тут махали. Но для чего она? Да и запах какой-то странный. Словно мертвичина. Страшная мысль зазвенела звоночком в моей голове. Ещё не веря самой себе, я поджала ноги и вовремя. Рядом подо мной кто-то угрожающе зарычал, и в темноте сверкнула пара голубых глаз нежить. Сглотнув, я впала в ступор. Умом понимала, что нужно кричать, только вот от ужаса и моргнуть не смогла.